Глава 23. Тонкие оттенки мести. В груди огненными всполохами пылала даже не ярость, нет, самая настоящая ненависть, подпитываемая колючим взглядом дворецкого, вызвавшегося проводить меня до моей комнаты, прямо у столовой, вручив мне в руки отобранную коробку и сделав вид, что не замечает ни моего грязного платья, ни горящего взгляда. Благородным леди приличествует ходить по дому в подобном виде все же не удержал он в себе язвительности, уже на пороге моей комнаты. Я изо всех сил стараясь не уронить лицо, только кивнула. «Да, благородным не подобает. Графиням там, принцессам, императрицам. А мне, дочери самого обычного барона, может на роду написано ходить именно так». Последней каплей стал мерзкий скрежет, поворачиваемого в замочной скважине ключа. Стоило мне только зайти к себе в комнату и спокойное пояснение из-за створки двери. Приказ их высочеств. Бешенство, подкатывающее к горлу, проступило чуть ярче, маска бесстрастности спала с лица. Пальцы сжались, впиваясь в деревянные бока коробки. А губы? Губы расплылись в предвкушающей улыбке. Ну хорошо. Значит война. В торе моему настроению, ветер за окном только усиливался, короткими вихрями, швыряя в окно, уже успевшую отаять прошлогоднюю листву. Взгляд упал на так и недочитанную энциклопедию, одиноко лежащую, на идеально заправленной кровати. «Непорядок!» — выкинула на время дурные мысли из головы и пошла в ванную комнату. Необходимо привести себя в порядок. Свечи, найденные сегодня в кладовке и в подвале, расставила по всему периметру помещения, с удобством принимая горячую ванну и стараясь припомнить. «Что у меня есть с собой такого, из чего можно было бы приготовить антипростудное?» Горло нещадно саднило, в носу начинало свербеть. «Должно быть, прохлада подвала меня таки до канала. Конечно, горячий чай со специальным зельем тут был бы более кстати, но чего не имеем, того не имеем». Живот отозвался жалобной руладой. Их высочество так и не соизволили дать мне доесть. «Ничего», — прижала руку к обожженной коже живота. Я им все припомню. Вот прямо завтра и начну». Снова шмыгнула носом и громко чихнула. И простуда мне вот ни капельки не помешает. Остаток вечера я просидела за книгами, записывая в свой блокнот информацию о самых интересных растениях и пытаясь максимально много запомнить наизусть. Сама не заметила, как уснула, а утром, утром меня разбудил громкий грохот из-за двери. Подняла голову от примятой страницы книги, на которой я так и уснула, и сонно проморгалась, бережно расправляя уголок. Горло саднило уже больше, кожа горела. Наверное, у меня температура. Растерянно потрогала лоб, не зная, что делать. Обычно я не болею, всегда вовремя принимая противопростудные зелья. А тут, ну ничего. Тяжело встала, приглаживая растрепавшиеся за ночь густые волосы. Разберусь как-нибудь. Голова налилась чугунной тяжестью, но новый виток грохота за дверью все же заставил начать двигаться и привести себя в порядок. Сердце грело только запланированная каверза для близнецов. Вышла из комнаты, дверь уже была открыта. Странно, я даже не услышала, как скрипел ключ, хотя обычно сплю очень чутко, дурацкая простуда. Страшный портрет прямо напротив моей двери был на месте. Сморщилась. Нет, это определенно невыносимо, видеть этот кошмар каждое утро. Путь до столовой был словно в тумане. Внимание на близнецов я старалась и вовсе не обращать, вежливо присев в реверансе и выразив радость их видеть с утра пораньше. Раздражение, копившееся в груди большой кучей сухих веток, в любой момент готовых воспламениться, я старалась пока не поджигать. Успеется. Как спалось. Неожиданно вдруг воспылал желанием поговорить, ледяной маг. Его пальцы, до белых костяшек, сжавшие вилку, выдавали нервозность. Постаралась даже не смотреть на него. Язык, кажется, распухший до состояния заполнения всего горла, двигался вяло, так что я лишь кивнула, что-то невразумительно промычав, и быстро засунула в рот очередной кусочек омлета. Видимо, мой посыл поняли правильно, и говорить больше не пожелали. «Ну и хорошо». Второй маг все же глянул на меня как-то неодобрительно, но промолчал. «Крон принца, сидевшего за столом вчера вечером, сегодня не наблюдалось, оно и к лучшему. Сегодня мы должны хотя бы часть дня провести во дворце, а с завтрашнего дня, думаю, сможем несколько дней побыть все вместе, получше узнать друг друга», — протянул Корнелий. Я поморщилась от его слов, словно от протухшего мяса. Но снова угукнула. Ничего, как-нибудь разберемся. Сразу после ухода обоих близнецов на службу, или куда они там шли, я еще немного посидела в столовой и, тщательно обдумав уже нарисовавшийся в уме план, пошла воплощать его в действие. Может кто-то скажет мне, что ссориться с собственными женихами глупо, но я не собиралась тут долго сидеть безвылазно, да тем более и без света. Или, как вчера, без еды. А еще без зелий. Вдруг я снова заболею, или обожгусь, или ногу потяну. Нет. Так определенно никуда не годится. После тщательного изучения дома выяснилось, что тут вообще все плохо, даже мало мальской библиотеки нет. Вздохнула, и под подозрительным взглядом Дворецкого, гордо подняв подбородок, прошествовала к себе в комнату. Он, кстати, всю дорогу так и старался меня чем-нибудь дозадеть, заставляя почувствовать себя еще более несчастной штата постоянной прислуги тут тоже не оказалось все наемные и приходящие. Еду нам и вовсе, оказывается, доставляли из какой-то столичной ресторации. Единственное, что оставалось для меня за гранью, зачем тогда дворецкий, да и еще такой, чудаковатый. Еще раз прошлась по коридорам, внимательно рассматривая каждую висящую на стене картину, могла поклясться, с утра тут этого убожества точно не было. Дом начинал не нравиться мне все больше и больше. Явно этот дворецкий ходит их и развешивает. Только вот зачем? А еще этот жуткий, леденящий душу скрип половиц. Вой ветра за окном, мерзкий скрежет веток по стеклу. Теперь уже я подозрительно покосилась на мужчину, наблюдая, как он прошел мимо по каким-то своим делам. Пустой дом, без прислуги, достаточно маленький, чтобы обижать его вдоль и поперек, буквально за час. Попутно просмотрев все углы, снова вернулась в комнату, достав из шкафа свое белое, испачканное непонятной зеленью платье. Имелась причина, почему я его так бережно сохранила. Перед тем, как папа схватил меня за руку и выволок из лаборатории, я уже успела наделать на нем достаточно потайных карманов, чтобы положить туда все нужное. Иголка с ниткой стали моими постоянными спутниками еще лет в пять. Когда мама пыталась научить меня вышивать. Вот и научила на свою голову сшивать тайные карманы и заплатки для травок. Я вытащила из карманов несколько особо удачных зелий, вовремя припрятанных. Вздохнула с сожалением и половину убрала обратно. Антипростудного там все равно нет. И вообще, в лаборатории у меня, как правило, водятся только незавершенные разработки. Аккуратно свернула ткань платья стараясь не повредить заветные флакончики, и убрала его в чемодан. Также осторожно завернула в одежду тома энциклопедии вместе со своим блокнотом. «Так, теперь самое сложное». Подошла к высокому двухстворчатому окну и выглянула наружу. Опустила взгляд вниз, оценивая обстановку прямо под моим окном. «Кусты. Отлично. Пусть я и создам много шума, но мои вещи долетят до промерзшей» и еще не успевший толком оттает земли в полной целости. Подтащила все свои чемоданы к проему и, прилагая титанические усилия, затащила один на подоконник. Распахнула окно, зябко ежись. Укуталась в специально взятую для этого шаль. Наверное, надо было взять ее и на завтрак. Пусть окно в этот раз и было закрыто, но морозный холод, идущий от ледяного мага, и без того пробирал до костей. А может, это просто у меня началась горячка. Ну не на морозе же мне стоять, пока я тут продумываю планы побега. Сброс чемоданов вниз занял какое-то время. Но, к счастью, внимание так и не привлёк. Соседние дома, видимые из окна моей комнаты, безмолвствовали. Холодный липкий пот от морозного воздуха и тяжёлой работы неприятно сковывал кожу. Завершив с подготовительной частью, поняла что пришло время для действия. Скинула, чтобы не привлекать лишнего внимания, шаль, и снова спустилась вниз, в поисках дворецкого. Он нашелся в каком-то пыльном темном чулане, за сортировкой тряпок. Подавила проказливую ухмылочку. Я тут со второго этажа чемоданы скидывала, а он даже и не услышал. Голова снова отозвалась нездоровым гулом. Жаль, я не захватила ни одного зелья от простуды. А в подвале... Пусть и оказалось несколько довольно интересных флакончиков, но ничего исцеляющего тоже не было. Да и не рискнула бы я пробовать на себе чужие зелья. Жала в руке заветные бутыльки, прихваченные из комнаты, и состроила капризное выражение лица. Если немного подумать и понять, что штата-прислуги в доме нет, то кто ходит за едой? Правильно. Дворецкий. Тем более, судя по району и богато оформленным домам тут должно быть недалеко до главной столичной ресторации. «Я хочу есть!» Громко крикнула, мстительно копируя его утренний тон у столовой. Мужчина вздрогнул и обернулся, откладывая вонючие тряпки. «Обед через три часа», — ожидаемо сказал он, «но тут уж я точно знала, как и где надо давить. Кому никогда и ни в чем нельзя отказывать. Правильно! Беременным!» Это я еще усвоила в тот момент, когда одна из моих тетушек понесла, и дядюшка прямо посреди ночи бегал ей за эклерами на другой конец города, как раз тогда, когда они у нас гостили. А я не могу ждать. Я беременная, и я голодна». Припечатала, с удовольствием отмечая, как глаза мужчины в шоке и ужасе раскрываются. Он в полной прострации перевел взгляд сначала мне на живот, а только потом уже посмотрел в лицо. Я молчала давая ему все осмыслить и обдумать. Э, глубокомысленно выдал он. По всей видимости, сейчас он думал, почему тогда я невеста, а не сразу жена одного из близнецов. Но, впрочем, это же не его дело, правильно? Хочу кушать. Напомнила о себе, для наглядности еще и топая ногой. Ух! Наверное, этого делать не надо было. Голова буквально раскололась на осколке, но лицо я все же удержала не выдавая своего состояния. Дворецкий кивнул, наконец откладывая тряпки. Его лицо неожиданно разгладилось, переставая быть презрительным. М, хорошо. Желаете что-то особенное?» «Хочу эклеров. Пойдем по проверенному пути. Тетушка же тогда знала, куда отправлять мужа, да и пока Дворецкий возится, я быстро успею тут все провернуть». «Эклеров». Его ошарашенный взгляд снова остановился на моем животе. Понять не могу, чем его так шокирует беременная девушка. Ну подумаешь, приврала немного, вроде в моем возрасте, уже давно и замуж выдают, чего-то кого-то. Сейчас принесу. Внимательно проследила, как мужчина действительно проследовал на выход, надел пальто и исчез за дверью. Для верности выждала еще полчаса. Насколько я помню... До необходимой булочной, только в одну сторону, добираться около часа, а если еще учесть мерзкую, сырую весну и размытые мостовые. Мстительно улыбнулась. Ну, близнецы. Запереть меня решили. Как с собакой обращаться? Приказывать. Держите. Откупорила маленькую крышечку флакончика, наклоняя его над полом и крепко сжимая в другой руке, найденный в подвале сушеный лист страстоцвета. «Сейчас вам будет такое запереть!» Разжала пальцы, с удовлетворением наблюдая за бурной реакцией. Цветные всполохи магической защиты окутали мою фигуру ярким букетом. А воздух, еще совсем недавно нагретый артефактами дома, обжег меня холодом улицы. Жуткий грохот и треск давил на барабанные перепонки. Взрыв смел все, что только попадалось у него на пути, конечно исключая меня, ведь на мне стоит защита. Но от ударной волны меня это не спасло. Больно приложилась задницей об острые щепки и поморщилась. Голова снова закружилась. На щеках проступил нездоровый румянец. Но тут вдалеке показалась чья-то знакомая фигура, на всех парах, спешащая в мою сторону. Мстительно улыбаясь, забыв даже про боль в голове и горле, и глядя прямо в глаза, вдруг взявшегося как из ниоткуда Корнелия, бегущего вместе с братом прямо ко мне, тихо произнесла, просто пожав плечами. Упс! Непередаваемое выражение тихого бешенства на его лице просто надо было видеть. А вот Адриан удивил, вместо того, чтобы бегать и орать на меня, как это делал его брат, стряхивая с меня всевозможные осколки, он просто окутал всю меня теплом своей магии, не давая замерзнуть. Да ладно, — улыбнулась я прямо в лицо опасности, чувствуя, как адреналин растекается по венам. Это был маленький бум. Так, профилактический, чтобы думали в следующий раз. Выражение лиц близнецов было непередаваемым, и я, наверное, действительно ненормальная, если только что намеренно разнесла дом. Но вся эта праздничная мишура, помолвка, косые взгляды, из-под ресниц, нервы последних недель. Надоело. Больше никогда и никому не дам себя обидеть. Я хочу заниматься любимым делом, и точка. Холод, пронизывающий ледяным дыханием, лизнул кожу, прорываясь сквозь огненный кокон. Голова закружилась, и мир, еще недавно мелькающий цветными всполохами, вдруг померк. Последним воспоминанием была мысль о том, что, оказывается, падать тоже бывает мягко.